Глава двадцать шестая. «Подъезжаем к блокпосту, Боярич. К колонной будем въезжать в Москву», — спросил Леонид, повернувшись с переднего сиденья машины. «Колонна, сопровождающая меня в Москву, была довольно внушительной по количеству используемого транспорта. Как показали недавние события, брать с собой меньше сотни дружинников опасно. Идет с легкой руки, увеличил численность сопровождающих в два раза». поэтому у солдат-императора может появиться неправильное понимание текущей ситуации. «Не будем лишний раз нагнетать обстановку. В город со мной поедут только твои люди. Остальные пусть по окружной сразу в поместье едут». «Принял», — кивнул командир ближней дружины. Леонид легко заменил Антона в моей поездке в столицу, а глава службы безопасности наконец-то занялся своим делом. Понятно, что у него нет опыта, и с нуля создать свою службу трудно, Но он, по крайней мере, старается. Карпова, что ли, попросить ему помочь? Хотя полковник вряд ли обрадуется моей просьбе. Блокпост на въезде в город со стороны Твери нисколько не изменился. Все те же отлично оснащенные солдаты императора и огневые точки с тяжелым вооружением. Даже офицер не поменялся. Стоило ему узнать, кто едет, как он сразу же пропустил нас без вопросов. Внушает определенный оптимизм. «Эх, Москва!» Не думал, что вернусь так скоро и снова прикоснусь к энергии большого города. Тысячи постоянно опаздывающих людей, множество машин в бесчисленных пробках и высокие небоскребы, где представители великих кланов и новой прослойки богатых людей решают судьбы миллионов. Столица империи глуха к чужим мольбам и просьбам. Некогда древняя крепость долгие годы была тем щитом, что защищает народ империи и даже если пойдет, то застрянет кости в горле врага. Проходят столетия, меняются правители, приходит сила, новые технологии, и лишь только люди не меняются. Принадлежность к определенной цивилизации, с ярко выраженной сплоченностью при внешних угрозах, заметна среди всего населения империи. Было бы интересно провести более детальное изучение. «Кирилл, мы еще увидимся», — прервала философию моих мыслей Анастасия. С девушкой мы все же провели некоторое время вместе, пусть и не так, как она изначально хотела. Война вносит свои коррективы даже в студенческие каникулы. «Да, конечно. Не желаешь посетить императорский дворец? В этот раз я точно не уйду голодным из дворца. Лучше домой поеду, чем в эту. Кирилл, ты же не скроешься без предупреждения?» — подозрительно спросила Настя. «Все будет хорошо, Настя. Завтра встретимся». Как раз хотел тебе показать московское поместье и проверить винный погреб. М -м -м, заманчиво. Тогда до встречи, и тебе придется пройти через моего папу, когда будешь забирать меня из дома. Быстро поцеловала хитрая Настя и вышла из машины. Сегодня охрана из дружинников клана Орловых впервые за долгое время сможет расслабиться и уйти в загул, а Анастасию ждет непростой разговор с отцом. Чувствую, завтра забрать девушку получится только через кабинет главы клана. — Климент Аркадьевич, вы свое дело знаете. Думаю, мне не надо напоминать, что основное для нас сейчас не деньги, а знания и технологии. — Конечно, Кирилл Дмитриевич, все будет сделано на высшем уровне, — коварно улыбнулся Загорский. — Профессор с небольшим сопровождением отправится в Московскую Академию Силы, где вытянет из коллег всю душу за допуск аномалии. Пора начинать заниматься своим призом, благо деньги для этого есть. Как я не пытался уговаривать себя, что она аномалия ничейная, у меня никак не получилось. Если что-то я считаю своим, то уже не отдам. Но кое с чем я расстаюсь очень легко. Пусть повиснет тяжким грузом на чужой шее. Не сомневаюсь, профессор. Пойдем, Зеслав. Нас ждет высший свет империи. Леонид, вы ожидайте у машин. С собой на торжественные мероприятия можно брать одного сопровождающего, и выбор пал на Издислава Сабурова. Не знаю, что хочет от меня император, но я тоже иногда могу удивлять. Уверенный взгляд и твердая походка отталкивали от меня многочисленных желающих подойти и спросить, куда я направляюсь. А может, просто становлюсь достаточно известным? Лишь на входе в торжественный зал был с легким поклоном остановлен офицером гвардии. «Боярич Холмский». «Сейчас идет приветствие дипломатических делегаций, а за ними торжественный фуршет, к которому вы вполне можете присоединиться. Император сможет принять вас только вечером», — произнес один из многочисленных помощников императора. «С удовольствием присоединюсь к торжеству. Уверен, мы сможем перекинуться с императором парой слов, и нам не придется ждать вечера». «Хм», — замялся офицер. «В таком случае, как мне объявить вашего спутника?» «Наследник». хотя, постойте, уже нет. Глава клана Сабуровых Изяслав Ярославович. Широкие глаза адъютанта императора и длительное молчание были лучше любых слов. М, хорошо, я доложу распорядителю. Дальше слушать было бессмысленно, и мы прошли в зал, в котором я уже был один раз на представлении императору. Основной контингент, мне кажется, ничуть не изменился, все так же выступая в роли бесполезной массовки. Как-то не по себе. «Меня ведь никто не звал», — нервно произнес Изяслав. «Нормально все. Пошли, лучше поедим, а то ожидание может затянуться надолго». Различные закуски и бокал шампанского подняли настроение Изяслава, отодвинув тяжелые мысли и переживания. Мы по достоинству успели оценить мастерство поваров императорской кухни, но одиночество не продолжалось слишком долго. «Добрый вечер, Кирилл Дмитриевич. Меня зовут Анатолий Владимирович Кутесов». Заместитель министра иностранных дел по дальневосточному направлению. «У меня есть к вам необычная просьба», — многозначительно замолчал чиновник. Добродушный пухляж с цепкими глазами всем своим видом показывал неловкость. Прям сразу поверил. Вот и вездесущая чиновничья братья решила проверить на прочность. Не удивлюсь, если власти у этого чиновника в некоторых моментах больше, чем у императора. «Я вас слушаю, Анатолий Владимирович». Сегодня у нас случилась принцесса Ксу из Поднебесной Империи, любимая дочь Небесного Дракона, которая, к сожалению, больше всего интересуется поединками владеющих и дуэлями на холодном оружии. Она попросила познакомить меня с кем-нибудь из известных бойцов Империи, а лучше вас, я никого не нашел среди гостей. Прошу вас провести небольшую беседу с принцессой. Открыто улыбнулся Кутесов. Чувствую, пахнет жареным. Мне это зачем? «Понимаете, Кирилл Дмитриевич, отношения между нашими странами непостоянные. Чаще всего доброжелательный нейтралитет. А в прошлую войну был военный союз. Обстановка на Востоке очень серьезная. Ямато набирает силы, и империи жизненно необходим надежный союзник на дальних рубежах. Со своей стороны вы можете всегда рассчитывать на поддержку нашего министерства», — намекнул чиновник. «Информации о внешнем мире требуется все больше». И с чиновниками надо пытаться найти общий язык, но и о себе нельзя забывать, что попасались. В таком случае не вижу причин вам отказать, Анатолий Владимирович. Чиновник провел нас с Изиславом через множество гостей и остановился у иностранной делегации. Несколько минут разговора с высоким послом, и принцесса вышла из-за спин личной охраны. Что я могу сказать? Милое личико, выразительные глаза, фигуры не видно. скрыто традиционными одеждами. Думаю, тоже соответствует статусу принцессы. Но я, как кот объявшейся сметаны, смотрел на чужую миску только с эстетическим интересом. «И это ваш самый известный воин? Какой-то он слабый на вид. У отца тысячи героев намного сильнее его», произнесла на неплохом русском невысокая принцесса и резко подалась вперед. «Сразишься со мной?» «Ваше высочество». Сражаться с женщинами я привык немного в другой обстановке и, желательно, наедине. Характер, оказывается, не такой уж и милый. На мой откровенно разглядывающий взгляд, она вспыхнула и начала что-то быстро говорить на своем языке, стоящему рядом послу Поднебесной Империи. Что говорит принцесса? К моему большому сожалению, мне не знаком этот язык. Посол Поднебесной Империи застыл неподвижной статуей от подобной откровенности. Кутесов явно хотел сказать много хороших слов для меня, но все же сдержался и перевел. «Принцесса Ксу недовольна вашим взглядом, Холмский. Она считает его недостойным в отношении дочери небесного дракона от простого дворянина и говорит, что такие вещи смываются кровью. Оказывается, девушка огонь, а я думал лед. Ошибся немного, бывает. Не думал, что с первого раза удастся ее завести с помощью детского ментального фокуса». как-то показанного одной особой еще в прошлом мире. «Ваше высочество, вы удивительно прекрасны, и я не смог сдержаться. По поводу моей родословной, то мы с императором ведем род от одного корня. Можете за это не переживать». Ошарашенное молчание и резкий отлив крови от лица Кутесова позабавили, как и молчание принцессы с послом. Зато раздавшийся рядом голос был приятен и напомнил о первых прогулках по столице. — Холмский, вы, вижу, уже познакомились с принцессой Ксу. Да, считаем мы поладили. Восхищаюсь красотой принцессы. Она сочетает лед и пламя, что большая редкость. Мои слова явно не понравились великой княжне, и она не смогла сдержать свои эмоции на лице. Сабуров в этот момент старался не дышать и не отсвечивать, как и большая часть стоящих рядом гостей. — Ты в этом разбираешься лучше всех, Кирилл, — выпалила Анна и резко пришла в себя. — Странно. Ты пришел с молодым человеком, а не Анастасией Орловой, как все ожидали. — Как я могу обращаться к вам, молодой человек? — Ваше Высочество, для меня честь быть представленным вам. — Изяслав Сабуров, — смутился парень. Анна сегодня выглядела особенно привлекательно. Блистала, так сказать. Нежно-голубое платье и сапфировые драгоценности гармонично смотрелись с ее глазами и придавали царственность. «Друзья Кирилла и мои друзья, Зислав!» Стоило услышать фамилию парня, великая княжна превратилась в само добродушие. «А вот и мой отец направляется к нам». Принцесса Ксу кипела от праведного гнева. На нее вообще никто не обращал внимания. Лишь только я продолжал рассматривать ее с наглой улыбкой, что еще сильнее распаляло девушку. «Ваше императорское величество, боярич Холмский!» Я знаю, зачем вас позвал боярич. не надо величать. С этого момента вы имеете право называть меня государь. Не благодарите. Вечером с вами обсудим несколько важных дел, — приветственно кивнул император. Император хотел уже развернуться и продолжить обход гостей, но у меня были свои планы. — Государь, уделите несколько минут вашего драгоценного времени для слова Сабурова. поднятая бровь императора и дернувшаяся века, бальзам на мою душу. Ваше императорское величество, позвольте, как глава клана Сабуровых, принести вам личную клятву верности. Мне больше не у кого искать защиты, кроме как императора. Упал на колено Изяслав, сказав очень правильные слова. Наблюдать за лицом императора одно удовольствие, и, видимо, я не смог сдержать свою радость. Я готов принять вашу клятву, Сабуров. В связи с изменением обстоятельств я не смогу принять вас Холмский и сегодня вечером, без видимых эмоций произнес император. Понимаю, государь, империя требует вашего внимания. Именно так. Сабуров, пройдемте со мной. Изислав вопросительно посмотрел на меня, и я одобряюще кивнул ему. Теперь парня не рискнут тронуть, а император поможет жителям выжить, чтобы показать разницу в правлении с кланами. Но на пути императора встала принцесса Ксу и, низко поклонившись, начала гневно и быстро говорить на своем языке. Подскочивший посол пытался ее остановить, но одним взглядом был пристыжен. Принцесса Ксу просит поединка с бояричем Холмским. «Нанесенное оскорбление может быть смыто только пролитой кровью», — с холодной каплей на виске произнес посол. «Это он умеет лучше всех. Холмский, будешь с принцессой биться?» — с надеждой спросил император. С женщинами не воюю, только если в постели, там тоже бывает кровь проливают. Короче, сегодня я вполне могу стать причиной разрыва отношений с одним из великих государств. Но РНМ и отморозка надо поддерживать. Нападения в последнее время сильно сократились и заметно улучшили мою жизнь. «Поединок силы и меча. До смерти!» — на русском произнесла принцесса. «Не интересует. Вы обязаны заставить этого человека». С гневом повернулась к государю принцесса Аксу. «Вы забываетесь!» — вспыхнул император. Кутесов и посол из Поднебесной были в шоке от срыва всех регламентов и приличий. «Я так просто этого не оставлю!» — вспыхнула принцесса Аксу и решительно направилась на выход. «Не завидую вам, Холмский! Ах да, у вас есть два дня, чтобы покинуть Москву!» — усмехнулся император и резко пошел дальше. «Похоже, злить императора больше не надо!» С чувством выполненного долга я отправился готовиться к завтрашнему дню, куда более сложному. Но у самых дверей машины меня окрикнули. «Кирилл Дмитриевич, хотел бы с вами обсудить некоторые моменты», — ошарашенно произнес германский посол. «Видимо, изначально у него был другой настрой и заход», — видел, как он разговаривал с другими дворянами и послами. «Завтра можете приехать в мое поместье за городом, и мы все обсудим». «Сейчас, извините, дела. Мало мне внутренних игроков империи, так и внешне зашевелились. Главное, я поднял песок с самого дна реки, и теперь враги должны активизироваться». Великая княжна Ольга стояла за спиной отца и легонько массировала его плечи. Обычно император довольно млел и быстро успокаивался от массажа младшей дочери, но сегодня ничего не помогало. Злость кипела внутри него И срочно требовала выхода. Ненавижу Холмского. Думает, отомстил мне? Не тут-то было. Резко встал со своего места император. Кинул обглоданную кость в виде костромы, как подачку перед всеми кланами и послами. Глазами практически раздел принцессу Ксу. Я точно знаю. Он это специально сделал, чтобы меня позлить. Папа, но ну дополнительная губерния в личном подчинении сделает нас сильнее. «Разве это не усилит императорский клан?» — участливо спросила Ольга. «Дырка от бублика это, а не усиление. Все, что представляло интерес, Холмский забрал себе. А к чему мне пустая земля с простыми людьми? Легче просто выкинуть деньги на ветер. Ольга, если не разбираешься, иди лучше займись своими делами». Еще сильнее распалился император. Младшая дочь императора хотела возмутиться, но передумала. «Позволь мне остаться, папа, пожалуйста», — смиренно произнесла Ольга и, сузя в глаза, посмотрела на Анну. Анна в ответ довольно улыбнулась младшей сестре, продолжая сохранять молчание. Император же ходил из стороны в сторону, пока окончательно не успокоился. «Теперь все кланы думают, что это мой проект и ждут достойной награды для Холмского. Почему ты молчишь, Анна?» «Не хотела перебивать тебя, отец. Когда хочешь наказать человека...» Подари ему то, что он не сможет содержать. Подари ему всю Тверь, а потом лично проведи смотр войск Холмского. Где он найдет армию за месяц? Позор на всю империю. А если наберет, то станет слишком сильным для соседних кланов», — спокойно произнесла старшая дочь императора. «Моя умница, Анна! Но это значит признать власть Холмского над всей губернией», — поднял бровь Михаил IV. «Боярич и так власть в Твери». «Хочешь что это признавать или нет?» — продолжила Анна. «Интересно, но недостаточно. В таком случае дай ему поблажку в наборе воинов в связи с большой территорией и отправь Холмского на южную границу. Война там никогда не кончается. Если сразу не убьют, то великие кланы сделают это позже. У меня еще много идей, как можно использовать Холмского. Например, объявить его одним из кандидатов У тебя не получится долго скрывать свои чувства, Анна. Признайся, ты влюбилась в Холмского. Весь двор судачит о твоей реакции. Глупо отрицать, что мне он нравится как парень, но в отличие от тебя, сестра, я умею управлять своими чувствами. Это все, Ольга, или есть еще какие-нибудь вопросы? холодно спросила Анна, хотя внутри нее кипел гнев. Вопросов больше нет, дочь. Именно ты будешь отвечать за землю Сабуровых. а я позже проверю, как ты справляешься. — Ольга, где доклад об Атаманской империи, который я просил три недели назад? — резко спросил император. — Папа, я... чтобы завтра был у меня. Сплетни про твои отношения с гвардейцами. Анна с чувством глубокого удовлетворения вышла из кабинета императора и только сейчас поняла, что Изяслав Сабуров вместе с Костромой подарок не для отца, а именно для нее». верный клан, с помощью которого она начнет самостоятельную политику.